сказал он с выражением лица, которое трудно было назвать улыбкой. «Один я пить не стану. Буду черпать решение в беседе с тобой. Что у тебя слышно? Ничего особенного», — ответил я. И, глядя на его фигуру, теряющуюся в тени, я удивился, до чего у него прямая спина и до чего высоко он держит голову. Я спросил себя, «Почему так?» Я спросил себя, правда ли то, что я раскопал. Я смотрел на него, и мне не хотелось, чтобы это было правдой. Я от всей души пожелал, чтобы это оказалось неправдой. У меня мелькнула мысль, что я мог бы выпить этот джин и ничего ему не сказать, и вернуться в город и доложить хозяину, что я убедился в своей ошибке. Хозяину придется это скушать. Он, конечно, взбеленится... Но все равно последнее слово за мной. А бумаги мисс Литлпо я к тому времени могу уничтожить. Я мог это сделать. Но мне надо было знать. Даже когда у меня мелькнула мысль уйти, ничего не выясняя, я знал, что не уйду. Ибо правда ужасная вещь. Ты пробуешь ее носком, и она пустое место. Но стоит тебе зайти немного глубже, и она затягивает тебя, как водоворот. Сначала тяга так слабая и равномерно, что ты ее почти не замечаешь. Затем рывок. Затем головокружительное падение во мрак, ибо есть мрак правды. Говорят, что это ужасно, отдаться на волю Божью. Теперь я готов в это поверить. И вот я посмотрел на судью Ирвина, и он понравился мне так, как не нравился уже много лет. До того прямые были его старые плечи, до того правдиво клыкастая улыбка. Но я знал, что я должен узнать. Он изучал мое лицо. В эту минуту оно представляло собой, наверное, любопытное зрелище, но я не отводил взгляды я сказал ничего особенного начал я но кое-что есть выкладывай сказал он судья вы знаете на кого я работаю «Знаю, джек сказал он но давай на время забудем об этом и просто посидим не могу сказать чтобы я симпатизировал старку но я не похож на большинство наших друзей с набережной я могу уважать человека а он человек, одно время чуть было не принял его сторону. Он бил стекла и впускал к нам свежий воздух. Но, судья грустно покачал головой и улыбнулся, я стал опасаться, что так он разгромит весь дом. Такие методы. Поэтому фраза он не кончил, только пожал плечами. Поэтому докончил я за него. Вы пошли с МакМерфием. «Джек», — сказал он, «политика — это всегда вопрос выбора. А из чего выбирать, не ты решаешь. И за выбор надо платить. Ты это знаешь. Ты сделал свой выбор и знаешь, во что он тебе обходится. Платить нужно всегда». «Да, но, Джек, я тебя не упрекаю», — сказал он. «Я верю тебе. Кто из нас не прав покажет время. А пока что, Джек, — Пусть это не становится между нами, если я погорячился в ту ночь, прости меня прости мне было тяжело потом. вы говорите вам не нравятся методы старка сказал я хорошо я вам расскажу о методах макмерфи. вот послушайте-ка на что способен ваш макмерфи и я загремел, задребезжал, как трамвайный вагон с испорченными тормозами, сорвавшийся под уклон. Я рассказал ему, на что способен МакМерфим. Он сидел и слушал. Потом я спросил его, «Ну что, красивы?» «Нет», — сказал он и покачал головой. «Некрасиво», — сказал я, «И вы можете это прекратить?» Я удивился он. «Вас МакМерши послушается. Он должен вас слушаться, потому что вы один из немногих друзей, которые у него остались, а он уже чувствует на затылке горячее дыхание хозяина. Если бы у него было хоть что-нибудь в жале, кроме комарина слюны, он бы разделался с хозяином без всякой торговли. Но он знает, что у него ничего нет». И вас, если дело дойдет до суда, хозяин явится не с пустыми руками. Это Сибилла Фрей, шлюха на домнице. И нам доказать это расплюнуть. У нас будут свидетелями вся футбольная команда, плюс вся легкоатлетическая команда, плюс все шоферы грузовиков, которые ездят по шоссе 69 мимо дома ее папы. Если вы образумите МакМерфи, ему, может быть, удастся спасти свою шкуру, но учтите, сейчас я ничего не обещаю. Только